Правильно ли поступит верующая женщина, если будет прикладывать усилия в поиске будущего мужа, обратившись в службу знакомств? В принципе, такое может быть, здесь сказать, что это неверно, как-то греховно, или что-то еще, какая-нибудь глупость, сказать, что такого плана это быть неуместно. В принципе, это возможно, может получить появится человек, который откликнется на Ваше предложение. Где-то познакомившись, может быть, даже и не почувствуете, да, он вам дорог. И более познакомившись дальше, может быть, даже и полюбите. Это все может быть. Здесь не может быть дан однозначный ответ. Но надо быть осторожнее, конечно, еще в этой связи, чтобы тут вы были внимательны. Когда вы дальше начинаете знакомиться, если это задает вопрос женщина, то для нее самое важное в поиске учиться выбирать, не просто какие-то свои придуманные о мужчины условности, а знакомиться с мужчиной, знакомиться с его миром, который он созидает, творит в себе, через себя. И вот если этот мир вам дорог, он тогда сменять позволяет чувствам своим разворачиваться, и это благоприятная возможность тогда будет вам соединяться, когда вам этот мир тоже дорог что для мужчины очень важно, чтобы женщина, находящаяся рядом с ним, уважала его мир, тот, который он созидает. Для него это очень важно. Тогда он с ней будет как с другом делиться всеми своими трудностями. Он будет делиться с ней каким-то своим замыслом. То есть он, он будет с ней делить все, самое свое сокровенное. А если он увидит в этом, что она не принимает его мира, все время ругает, что он там просиживает где-то, почему-то ей не уделяет нужного него. В ваших отношениях появится некоторая серость, блеклость. Мужчине больше будет интересен тот мир, который он творит. И вам больше будет стараться в нем прятаться от вас. Но вы же будете больше помеха, чем друга. Поэтому если вы же будете выбирать какие-то пути знакомств, учите знакомиться. Если уж встретились с человеком, неважно, через газету, через что-то вы с ним встретились, если вы берете данные, если вы встретились, так вот тут уже учитесь не по каким-то шаблонам с ним выстраивать отношения, а искренне пробовать дружить. Я уже попробовал подружить, попробовав лучше познакомиться с миром Ближнего, а дальше посмотрите, насколько вам все это дорого потому что это будет играть решающую роль в дальнейших ваших отношениях.